Подъехало несколько почетных людей, просят его в волость и поздравляют со старшиною. Послужил он немного старшиною и не захотел служить больше, потому что приходилось ему шапку ломать и перед ценовым, и перед исправником, и перед губернатором. Пошел он опять к Липе. Приходит, ударил по ней обухом и говорит, — Липа, я хочу тебя срубить. — Чего пришел, мужичок? — спрашивает его Липа. — Чего тебе еще нужно? Отвечает ей мужик. Вот я перед становым, исправником и губернатором шапку ломаю. Сделай так чтобы я сам был губернатором. «Ступай себе домой», — сказала ему Липа. «Все будет по-твоему». Назначили мужика губернатором. Но все же ему пришлось ломать шапку перед царем. Пошел он опять в лес к Липе и намеревается ее рубить. — Чего же тебе еще нужно? — спрашивает мужика Липа. — Разве ты не губернатор? — Губернатор-то это я губернатор, — отвечает ей мужик. — А все приходится ломать шапку. — Сделай-ка так, чтобы я был царем. Тогда Липа сказала мужику, — Вспомни-ка, мужичок, — Что ты был и чем стал, и чего тебе еще нужно? — Быть царем. — Да ведь царь избирается самим Богом, а ты хочешь быть царем. — Так будь же ты медведем а жена твоя — медведицы. И в ту же минуту мужик стал медведем, а жена его — медведицы. «Так вот, видишь, внучок, из чего медведи и почему у них ноги и лапы похожи на людские?» — сказал дедушка своему внучку, праведница Федора. В одной деревне жил крестьянин. Была у него жена Федора, женщина лицом красивая, а нравом распутная. При муже жила она в блуде со своим соседом. И захотел, видно, Бог взыскать грешницу. Вдруг напала на нее тоска. Опротивил Федоре сосед. Опостылил муж, надоела и прежняя грешная жизнь. Совесть, как зверь, и днем, и ночью грызла Федору. Недалеко от Федориной деревни был скит женский, а игумене там была старица святая. Много приходило к ней народу за советом и молитвой. Пошла туда же тихонько и Федора. Пришла к старице, покаялась в своих грехах и стала просить совета. И велела ей старица, одеты мужчины, идти в дальний глухой мужской монастырь, и там среди мужчин спасаться в образе мужчины. Послушалась Федора святой старицы, ушла потихоньку от мужа, остригла свою длинную косу, оделась мужчиной, назвалась Федором и пошла в тот дальний монастырь, про который сказывала ее старица. А монастырь тот -то стоял среди лесов дремучих.